Глава вторая. «По машинам!» — зычный голос падра заставил Снегиря вздрогнуть и сфокусироваться на настоящем. Он не сказал никому про то, что, возможно, узнал предмет, который им было необходимо добыть, и что этого предмета в том месте, куда они направляются, уже нет. С другой стороны, может быть, этот кластер вот так вот оригинально перезагружается. Ага, без кисляка, раз уж можно с натяжкой допустить вариант того, что он изначально пустой. Поэтому жителей в нем никогда не бывает. А раз это перезагрузка, то, может, и Пугио вернулся на свое место в музей. Так зачем волну поднимать, если сам ни в чем не уверен? Снегирь запрыгнул в кузов небольшого грузовичка и сел на пол под усиленный титановыми дугами каркас, представляющий собой защиту людей, расположившихся в кузове сверху. С боков кузов был обтянут полосками из того же титана, между которыми присутствовали широкие щели, в которые свободно проходили дуло как двух стационарных крупнокалиберных пулеметов, так и стволы личного оружия бойцов, которые сейчас сидели, скрючившись на полу. Рядом со Снегирем за заноза, бросившая свой рюкзак в ноги и положившая на колени небольшой пистолет-пулемет. «Ты так странно отреагировал, когда нам озвучили задание?» Снегирь покосился на девушку и ничего не ответил. Она подождала немного, а затем добавила. «Не хочешь поделиться?» «Нет», — он покачал головой. «Не хочу». «Снегири, если ты что-то знаешь, или про предмет, или про то место, куда мы сейчас поедем, то именно сейчас самое время рассказать». Зано засмотрела серьезно, а на переносице залегла небольшая складка. «Это ничего не изменит», — отрезал Снегири. Машина слегка дернулась и поехала. Кроме Снегиря и занозы, в кузове сидели еще двое. Тоже новички, которых Снегирь не знал, и знакомиться с ними не спешил. Они прислушивались к разговору, но не встревали. Мало ли у кого какие секреты. Это Стикс, и чтобы здесь выжить, необходимо иметь парочку тузов в рукаве. «Снегирь, отстань!» Снегирь прикрыл глаза. Разговаривать не хотелось, но его реакция за столом, когда он прошептал, не сдержавшись, что-то про то, что этого не может быть, была услышана сидевшей рядом девицей. К счастью, кроме занозы, его не услышал никто. Остальные были поглощены речью падре, а девушка ничего никому не сказала и до этого момента не пыталась выяснить подробности. «Снегирь, пойми, от этого знания может зависеть моя жизнь, так что нет, я не отстану», — продолжала настойчиво теребить его заноза. «Вот ведь прозвище как подошло, просто не в бровь, а в глаз». «Что ты хочешь узнать?» Снегирь приоткрыл один глаз и покосился на занозу. «Что это за место? Что от него можно ожидать? Ты там бывал?» «Да, я там бывал, наверное. Я не уверен», — неохотно ответил Снегири, решивший все-таки хоть чем-то поделиться, лишь бы заноза отвязалась. «Но даже если это то самое место, я не смогу тебе ничем помочь. Сомневаюсь, что там все происходит так же, как и на всех остальных кластерах. Это непредсказуемое место и...» Снегири запнулся, затем продолжил. Там жутко. В каком смысле? Много измененных? Когда я был в этом проклятом всеми богами кластере, мы вообще никого не встретили. Ни измененных, ни иммунных, никого. Только Грубер с кем-то сумел пообщаться. Но даже он сомневался, а не прибредился ли ему этот Чинг. Но кроме того, что в огромном городе, по виду даже немного Нолдовском, Снегирь поморщился, когда произносил последнее слово. «Мы не встретили никого!» Он снова запнулся. Там все просто кричало о тяжелых боях. Некоторые дороги были сплошь покрыты стреляными гильзами, просто сплошным ковром, даже ехать было неудобно. «Вот и думай теперь, что это!» «Мистическая психохрень или в каком-нибудь другом месте все-таки действительно произошло крупное столкновение. Вот только между кем оно произошло?» «Понятно, что ничего не понятно», — закусив нижнюю губу, проговорила Заноза. «А кто этот грубер, которого ты постоянно напоминаешь? «Можно сказать, что он мой крёстный, несмотря на то, что, когда он меня вытащил из ловушки при перезагрузке, он сам всего пару дней провёл в улье». «Он погиб?» «Я не знаю», — покачал головой Снегири. «Когда мы расстались, он был вполне себе жив». «А... так, хватит», — оборвал Снегири следующий вопрос. «Тебе не нужно ничего знать ни обо мне, ни о Грубере. А теперь ответь мне на один вопрос. Всего на один. Почему ты оказалась в команде?» Зано засмотрела сквозь щели между пластинами на мелькающие деревья, мимо которых проезжала их машина и молчала. Снегирь уже думал, что она ему не ответит, но девушка повернула голову в его сторону и проговорила. «Из-за моего дара улья». «Понятно». Снегири снова откинул голову на стенку кузова и прикрыл глаза. «И ты не хочешь знать, что это за дар?» «Не особо», — пожал плечами Снегири. «Раз ты здесь, хотя Падро негативно относятся к появлению женщины в команде, значит, он уверен, что без тебя мы не справимся». «А не справиться без тебя мы можем только в одном случае, если не найдем предмет. Так что твой дар, так или иначе, связан с умением находить искомые вещи, я прав?» «Прав». Заноза последовала его примеру и закрыла глаза. Она находилась в улье уже почти год, И все никак не могла привыкнуть к тому, что на женщин здесь смотрят в лучшем случае снисходительно, в худшем же. Но она просто не могла не быть рейдером. Ей это нравилось, кроме того, что она действительно могла найти любую вещь из определенного кластера, если эту вещь ей предварительно показывали, хотя бы изображение. Ее словно притягивало к тому месту, где располагался искомый объект. Машину тряхнула, затем еще раз и еще. «Эй, аккуратнее!» — крикнул один из новичков. «Не дрова везешь!» «Он тебя не слышит», — не открывая глаз, сказал Снегири. «Ну так стукни в стенку, рядом же сидишь», — уже тише сказал парень. «Не буду». «Во-первых, это не имеет смысла, а во-вторых, мне лень». В это время тряхнуло особенно сильно. Настолько, что заноза не удержалась и упала прямо на Снегиря, а один из новичков завалился на крупнокалиберный пулемет, стоявший почти посредине кузова на лафете. Снегирь тихо выругался, потому что заноза при падении умудрилась заехать ему прямо по носу своей музей и довольно бесцеремонно скинул с себя девушку. Тряска усилилась, и появилось ощущение, что машина поехала быстрее. «Так, а вот это уже не совсем нормально», — нахмурившись пробормотал снегирь и принялся подниматься, чтобы добраться до небольшого окошка между кабиной и кузовом. Ему удалось встать, хоть и не в полный рост. Мешали дуги каркаса и даже почти дотянуться до окошка, когда машину не просто тряхнуло, а буквально подбросило на очередной кочке, и из кабины послышалась приглушенная ругань. Снегирь не смог удержаться на ногах и рухнул на пол, больно ударившись коленями и правым локтем. Это было больно. Особенно локоть, который словно прострелило. Снегирь едва сдержался, чтобы не заорать. Он стиснул зубы и схватил поврежденную верхнюю конечность левой рукой, пытаясь хоть немного облегчить боль. Но как только он дотронулся до локтя, то не удержался и застонал. «Что с тобой?» — к нему подползла заноза, которая даже не пыталась подняться на ноги. «Не знаю. Надеюсь, что не перелом», — простонал Снегири. «Посмотришь?» Заноза не ответила. Кое-как пристроившись в трясущейся машине, она принялась ощупывать руку Снегиря. Один раз при особой сильном толчке ей пришлось ухватиться за плечо Снегиря, чтобы не откатиться от него. И это действие вызвало у него очередной болевой приступ. Но ей довольно быстро удалось установить характер повреждения. «Нет, это не перелом, это вывих». «Твою мать!» — процедил Снегири. «Ты умеешь!» Он не договорил, но этого и не требовалось. Заноза сразу же поняла, что он хочет ей сказать, и покачала головой. «Твою мать!» — с чувством повторил Снегири. «И как мне сейчас стрелять?» А вот это была уже проблема. То, что один из бойцов выведен из строя еще до начала непосредственно боевых действий, подействовало на новичков, сидящих в кузове грузовика подавляюще. Вскоре машину стало трясти меньше, и один из парней сумел добраться до Снегиря, чтобы помочь уложить поврежденную руку в косынку, которую пожертвовала на это дело Заноза, вытащив ее из своего рюкзака. Они как раз закончили подвешивать косынку на шею Снегиря, помогая ему укладывать в нее руку, как почувствовали, что машина остановилась. Находившиеся в кузове люди замерли на месте, прислушиваясь к тому, что происходит снаружи, но до них не доносилось ни одного звука. Нервы были напряжены до предела. Снегирю даже показалось, что они дышат через раз. Окружившая их тишина была настолько неестественная, что в ушах начал появляться противный звон. Рубер запрыгнул на крышу грузовика прямо на каркас настолько неожиданно, что не выдержавшая первые занозы, взвизгнула и, подняв свой УЗИ, открыла огонь. Часть пуль добросовестно ушли через щели каркаса и даже достигли Рубера, не причинив, впрочем, ему большого вреда. Но часть начала рикошетить прямо внутри кузова, едва не прикончив всех находящихся в нем людей. «Зано за твою мать!» — заорал Снегирь. «Немедленно прекрати стрелять!» Как ни странно, но его крик достиг своей цели. Девушка практически сразу замолчала и прекратила давить на курок, хотя Снегири не исключал тот случай, что у нее просто закончились патроны. Рубер стоял на крыше и ничего не предпринимал, внимательно разглядывая засевших в этой практически недоступной для него клетке иммунных. В его глазах светился разум, перемешанный с отчаянной первобытной яростью, И от этого взгляда становилось страшно. «Почему он так смотрит?» — прошептал парень, сидящий рядом со Снегирем. «Потому что он уже почти элитник, а элита редко прет на пролом», — же тихо ответил ему Снегири. «Я ничего не слышу», — прошептала Заноза. «Ни остальных, ни даже наших водителей. Что происходит?» «Заноза, давай решать проблемы по мере их поступления, ладно?» Снегиря отвел взгляд от Рубера, под весом которого титановый каркас стонал, издавая скрипящие звуки, но пока держался. «Парни, кто-нибудь из вас сможет добраться до пулемета?» «Добраться не проблема», — тихо ответил второй, который как раз сидел недалеко от тяжелого оружия. Проблема развернуть его так, чтобы стрелять вверх. Промежутки между дугами каркаса слишком малы. Мы не сможем ствол просунуть, даже если снимем его с лафета. Какого долбаного хрена это чучело на крыше зависло? В его шепоте отчетливо прозвучали злобные нотки. Рубер продолжал стоять на крыше, и не шевелясь, И кроме поскрипывания каркаса, никаких посторонних звуков слышно больше не было. Наконец, измененному надоело стоять. Тем более, что предполагаемый обед не пытался предпринимать никаких действий. Подняв вверх лапу, вооруженную огромными когтями, Рубер ударил по крыше. Когти попали между дуг, но тварь не стала судорожно вырывать лапу, а наоборот — сжала когти таким образом, что они обхватили дуги каркаса и рванула лапу вверх, пытаясь оторвать каркас, чтобы не дать себе простор для действий. Каркас заскрипел, но удержался, а машина качнулась, едва не перевернувшись и не сбросив стоящего на крыше кузова Рубера. «Какая умная тварь!» — процедил Снегирь. «Парни, давайте, снимайте этот хренов пулемет с лафета. Это дрянь упорная. Она все равно вырвет каркас. И тогда, чтобы добраться до нас, ей понадобится меньше минуты. У нас есть только один шанс. И этот шанс связан с крупнокалиберным пулеметом. Лично мне вот так вот подыхать неохота». Новички синхронно кивнули и принялись стаскивать тяжелое орудие с его постамента. Рубер, заметив шевеление в кузове, на секунду прекратил пытаться выворотить каркас, разглядывая, что же иммунные делают. По всему было заметно, что про то, что собой представляет этот самый пулемет, тварь прекрасно знала, потому что, оценив усилия людей, Рубер начал выламывать дуги с удвоенной силой. Они закончили одновременно. Напрягшийся в последний раз Рубер сильнейшим рывком умудрился все-таки сорвать защиту, а новички стащили пулемет и развернули его в сторону твари. Рубер радостно заурчал и попытался пролезть в образовавшуюся дыру. Снегирь в это время подполз к пулемету, стараясь не обращать внимания на дикую боль в вывихнутом локте. Пулемет оказался незаряжен. Чтобы его зарядить, пришлось ползти к стоявшему лафета ящику с патронами. Снегирь успел доползти до ящика и даже схватить его за ручку, чтобы потащить к оружию, когда Рубер сумел зацепить своей жуткой лапой того парня, который помогал ему подвешивать руку в косынке. Снегирь даже не понял, как за считанные секунды здорового крепкого парня вытащили на крышу. Его крики заставили снегиря шевелиться, поскуливая от острой боли в руке. Крик парня оборвался в тот момент, когда пулемет был заряжен и взведен, а ствол поднят вверх. Промахнуться по такой туше было совершенно нереально, и второй парень не промахнулся. Тяжелые пули, да еще с такого близкого расстояния, не оставили Руберу ни единого шанса, Пробивая его прочную броню, вырывая кусочки плоти. Но убить тварь оказалось все-таки непросто. Пришлось выпустить целый магазин, прежде чем она упала, откинувшись на спину, и больше не шевелилась. Парень, его прозвище Снегири так и не удосужился узнать, продолжал давить на спуск еще некоторое время, не обращая внимания на пустые щелчки и уже явно мертвого врага. Только когда Снегири положил здоровую руку ему на плечо, он пришел в себя и отпустил пулемет. Заноза сидела у стены кабины, сжавшись и закрыв руками уши. Никто из людей не произнес ни слова. На них снова обрушилась тишина, и от этого стало просто нереально жутко. Необходимо было выбраться из кузова, чтобы понять, что же произошло и почему они не слышат других звуков боя как минимум. Но ни один из них не мог заставить себя пошевелиться. Наконец, Снегири шевельнулся и пополз к борту, который можно было откинуть изнутри, чтобы выбраться наружу. Кое-как выбравшись из кузова, в котором, если бы не отверстие на месте ранее защищенной крыши, было бы просто невозможно дышать, Снегирь прокрался вдоль машины и заглянул в кабину. Кроме водителя, в кабине сидел еще один парень, которого заноза называла «мокрым». Они оба были мертвы. Судя по внешним признакам, обоим сломали шею. Вот только каким образом это произошло, осталось для Снегиря загадкой. Двери и окна были закрыты, двигатель заглушен. Создавалось ощущение, что водитель остановил машину, аккуратно припарковав ее на обочине, а затем у него и пассажира свернулись шеи, причем сами собой. Снегирь помотал головой, пытаясь привести мысли в порядок, и, пригнувшись, осторожно дошел до капота и выглянул из-за него. Машина остановилась в каких-то двухстах метрах от города. И да, это был тот самый город, в котором Грубер ушел за бензином, а вернулся с Пугио и кучей проблем, связанных со своим вторым даром улья. Вот только никаких признаков того, что кроме них здесь присутствует остальная часть команды ПАДРА, не было. Хотя Снегири точно знал, что выехали они из убежища на одноципных грузовиках. — Какого черта здесь происходит? — прошептал Снегири, напрягая зрение и осматривая окрестности. Несмотря на свой дар, других машин он так и не обнаружил, словно они ему в убежище привиделись. Сзади послышался легкий шум. Снегирь резко обернулся, выставив перед собой нож, который он неловко держал левой рукой. Спокойно свои. Лишь расширенные зрачки занозы выдавали, что девушка напугана той чертовщиной, которая происходила с ними. Она протянула снегирю его рюкзак и ружье и помогла все это устроить у него за спиной. Позади занозы стоял стрелок. В сторону крыши, где все еще лежал Рубер и тело второго парня, никто из оставшихся в живых не смотрел. По-хорошему, надо было слазить и распотрошить споровый мешок. Рубер был матерый, поэтому существовала очень большая вероятность того, что они нашли бы жемчужину. Но вот только заставить тебя это сделать никто из них просто не мог. Снегири сел, прислонившись спиной к колесу. «Что будем делать дальше?» — тихо спросил он. «Нужно к городу идти», — ответил за себя и за занозу парень. «Там у нас больше шансов». Снегирь кивнул, подтверждая слова парня. К тому же его все еще не оставляла надежда на то, что Падро уже в городе, и они в поте лица ищут тот самый богом забытый музей, о котором ему говорил Грубер. «Тогда пошли», — и он махнул рукой вперед. Передвигались почти бегом, сильно пригнувшись. К дохлому Руберу так и не подошли, решив в качестве оправдания, что подойдут к нему завтра, по дороге домой. Забежав на первую улицу, они нырнули в какую-то подворотню и перевели дух. «Куда теперь?» — уже нормальным голосом спросил парень. У снегиря мелькнула мысль, что надо бы его именем поинтересоваться, но она так же быстро, как появилась, исчезла. «Здесь недалеко есть площадь, на ней стоит музей. Вот в этом музее может находиться интересующий нас предмет», — пояснил Снегири. «Тогда пошли, мне здесь как-то не по себе», — заноза передернула плечами. «Ты был прав насчет этого места. Жуть берет просто до безобразия». Парень просто кивнул, соглашаясь со словами девушки. Снегири опять шел первым. Как и в прошлый раз, по пути своего следования им не встретилось ни одной живой души. Только сейчас, по пути их следования, не возникало мысли о вершихся на улицах тяжелых боях. Снегирь даже начал подумывать о том, что, возможно, они зашли в город с другой стороны. Они добежали уже почти до площади, и Снегер решил, что, возможно, они доберутся до музея без особых проблем, как фортуна в который раз за этот день повернулась к ним задом. Элитник выскочил откуда-то сбоку. При этом он пропустил вперед Снегеря и занозу и напал на бежавшего последним стрелка, который даже не сумел понять, что же происходит перед смертью. Он успел только вскрикнуть. На его крик Снегиря остановился и оглянулся. Аналогично поступила и заноза. На какую-то секунду Снегирю показалось, что его хватил столбняк, но он очень быстро отмер и заорал. «Бежим!» Они неслись к площади и к спасительному музею с такой скоростью, на которую вообще были способны. Элитник, видимо, решил по-быстренькому сожрать первую добычу, прежде чем догонять остальных. Это дало беглецам некоторую фору. Сам элитник не волновался. Он прекрасно знал, что иммунные никуда от него не денутся, как бы быстро они не улепетывали. Он был способен догнать машину, несшуюся на полном ходу. Куда там глупым людишкам? И снегири носа это тоже понимали но упрямо продолжали нестись по улице, молясь про себя о том, чтобы успеть. Выскочив на площадь, Снегирь махнул рукой в сторону музея, и зано зарвануло в ту сторону, еще больше увеличивая скорость, хотя больше было почти невозможно. Она первая взлетела на высокое крыльцо со скоростью птицы и открыла тяжелую парадную дверь. «Ну давай же, еще немного», Шептала она, глядя на Снегиря, который уже практически пересек площадь. Эта гильза оказалась под ногой очень не вовремя. Снегирь взмахнул руками и покатился по земле, пытаясь хоть как-то уберечь вывихнутую в локтевом суставе руку. В этот же момент на площадь выскочил элитник. Снегирь мог только сесть на земле и теперь со злой обреченностью наблюдал, как к нему неспешно приближается элита. Внезапно элитник замер на месте, а спустя полминуты принялся озираться по сторонам, потеряв к своей добыче интерес. Спустя еще секунд десять тварь развернулась и куда-то побрела, не обращая больше внимания на валяющегося прямо у ее ног Снегиря. Как только элитник скрылся за поворот, Снегирь упал плашмя на землю, а по его щеке покатилась одинокая предательская слеза. «Господи боже мой! Благодарю тебя за спасение!» — с чувством произнес он вслух. «Мне, конечно, это ужасно льстит и все такое, но зови меня, как и прежде, Грубер!» Раздавшийся неподалеку знакомый голос заставил снегиря вскочить на ноги и уставиться на подходящего к нему высокого худощавого светловолосого мужчину, который шел через площадь, вытирая на ходу с лица кровь, хлынувшую из носа.